Глава 17. Декабрь 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Похороны Екатерины проходили пышно, пафосно и лицемерно. А еще в воздухе витает некий запах. Пока не страх, а больше недоумение. Высший свет понимает, что происходит непонятное событие, но не может уловить сути. Ведь уже схвачено более ста офицеров и чиновников, пусть часть из них находится под домашним арестом. Что не меняет сути. Грядут большие перемены, и многих знатных господ ждет расплата. Предыдущие правители приучили знать к весьма мягким наказаниям даже за тяжелые преступления. А тут вдруг над некоторыми высокородными чиновниками-офицерами повисла угроза приговора. Понятно, что мне придется договариваться с шестеркой. Глупо ссориться с временными соратниками из-за второстепенных персонажей. Только бутурлиных и орловых я никому не отдам. Есть еще несколько весьма богатых кандидатов на жесткое наказание. Остальным придется лишиться весомой части денег и имущества, обменяв их на жизнь. Менее важная публика поедет в дальние губернии действующую армию вымаливать прощение. Более высокородные интриганы, имеющие связи, отправятся в имение, где будут отбывать ссылку и добиваться амнистии. Самое забавное, что по моим задумкам наказывать провинившихся будет суд, в который войдет и шестерка. Особо зверствовать я не собираюсь, только обменяю жизни нескольких наиболее замарных заговорщиков на десятки прилипал и трусов. Даже если люди решили отсидеться в сторонке, то это преступление. Почему не воспользоваться удобным моментом и не начать чистку коллеги с армией? Я стараюсь не обращать внимания на взгляды присутствующих и даже отстранился от подготовки к похоронам. Все было возложено на Шувалова, чем граф несказанно гордился. Денег ушло немало, но для такого радостного события не жалко. Мне действительно с трудом удается изображать скорбь и сдерживать рвущуюся наружу смешку. Хорошо, что на дворе зима, и после отпевания в Петропавловском соборе церемония прекратится. До этого была дорога из Зимнего дворца, когда мне особо не докучали. Благо, Нева уже замерзла, и наша немалая процессия переместилась по льду. Заодно не потребовалось множество судов, которые могли затянуть прощание. После похорон Каролины меня сложно удивить, поэтому я особо не слежу за происходящим. Если надо, то Шувалов всегда подскажет и поправит. В церкви я просто повторяю за окружающими и делаю благостное лицо. Вот такой получился циник. Пока в храм заносили белый гроб с телом бывшей императрицы, а публика занимала свои места, мысленно перемещаюсь во вчерашний день. Разговоры со следующим посетителем я ждал с опаской. Оно и не мудрено, ведь именно благодаря ему кое-кто сейчас готовится к коронации, а не убит по приказу заговорщиков. К чести Шишковского, тот продолжает вести себя уважительно и не позволяет даже намека на мою зависимость от его персоны. Да, ко мне пожаловал глава тайной экспедиции для важного разговора, я бы сказал судьбоносного. Вельможа, как всегда, являл собой спокойствие и холодность. Хорошо, что Степан Иванович перестал улыбаться, аки змея, вызывая у меня чувство неприятия. Указываю гостю на кресло и беру один из бокалов с вином. Я стараюсь особо не пить, но нужно показать соратнику свое расположение. Не каждого человека императору достаивает такой чести. Вернее, будущий владыка в моем случае. Шишковский не стал разводить церемонии, взял бокал и сразу сделал добрый глоток. После чего довольно выдохнул и произнес. У нас накопилось немало вопросов, которые необходимо обсудить. Иначе найдется немало желающих донести до вас свой взгляд происходящего. Ну, хоть не улыбается, уже хорошо. Вы прекрасно понимаете, что на меня не действуют ничьи слова. Я предпочитаю судить о людях по делам, а не словам. Потому предлагаю ими заняться. Касаемо вашей службы, то она меня полностью устраивает. Шишковский кивнул, тряхнув волосами, ранее скрываемыми париком. Вельмож начали перестраиваться, меняя свои предпочтения в одежде. Камзолы и штаны на них пока европейские, но прически вполне себе обычные. И никаких париков, которые я терпеть не могу. Да, новое веяние пока не коснулось, но есть у меня некоторые мысли на этот счет. Только пока нет времени заниматься еще и женской модой. Пока же надо донести до собеседника свое решение. Даю вам пять лет, чтобы вырастить себе достойную замену. Далее ваши умения потребуются в совершенно ином месте. Мои слова не понравились вельможен, но он просто кивнул, ожидая продолжения. Сила России находится на юге, а не только на севере, как считал царь Петр. Без устранения крымской угрозы не будет жизни для всей державы. Но, схлестнувшись с татарами, мы начнем воевать с портой. И это не самое важное. Делаю глоток вина и продолжаю разговор. Мы все равно победим. Просто сейчас Россия сильнее, и это не обсуждается. Вопрос во времени, жертвах и лояльности Австрии. Благодаря дядюшке Фридриху можно направить Вену в правильное русло. Значит, и потерь среди наших войск будет меньше, а сама война не затянется. Но на освобожденных землях мы столкнемся с множеством трудностей. Польская знать, реестровое казачество, сечь, люди дурачка Разумовского и просто недовольные – это не полный список будущих сложностей. А еще там живет множество жидов, о существовании которых я недавно узнал. Этот богомерский народец не должен находиться на православных землях, и его необходимо вернуть обратно в Польшу, откуда он появился. Или пусть едут в Порту и другие страны, что неважно. Юго-Россия должна стать русской и православной. Возможно, далее мы привлечем немецких переселенцев и иных европейцев, но только христиан». «А татар», — вдруг уточнил Шишковский. А еще в тех землях хватает и христиан с магометанами, не относящимися к крымчакам. Провожу рукой по горлу, показывая, как надо поступить с басурманами, чем вызываю отрыв Шишковского. Надо пояснить мое решение, на которое повлияли знания, полученные от майора. Сами орды, кроме ханов и мурс, можно отпустить. Пусть перекочевывают за Дуна или на восток. Решивших уйти к османам, мы лишим большей части скота, дабы кочевники перестали представлять опасность в будущем. Те, кто захотят присягнуть на верность России, получат земли для достойной жизни и сохранят свое имущество. Скорее всего, они переселятся в степи за яйком. По мере понимания моих слов, Шишковскому все труднее удавалось сохранять спокойствие. Всех христиан, замешанных в работорговле и поддержке походов крымских войск на Руси и Польшу, уничтожить, невзирая на возраст. Будь то хоть младенец. Тех, кто верно служил хану, но не запятным столь постыдном занятии, ждет дорогу в порту. Небольшую часть рабов и вольноотпущенников оставим, остальных переселим в другие губернии. Но ведь там живет немало армян, греков и иных христиан. Большая их часть обычные люди, не занимающиеся торговлей людьми. А еще есть нагайцы, которые присягнули крымскому хану от безысходности. Они не Магометане, но с ними, как и еще некоторыми племенами, можно попробовать договориться. Чего это Степан Иванович так возбудился? Ведь легче и правильнее очистить захваченные земли от прежних жителей, чем в будущем получить целые провинции, населенные недовольными гражданами. Не верю я в их честность. И знания, вложенные майором, говорят о том же. Тем более останется имущество и дома, которые можно передать переселенцам. Хорошо, произношу немного подумав. Крымских татар изгнать полностью, за исключением верхушки, которую необходимо уничтожить. То же самое касается армян, греков и прочих христиан. Пусть убираются в любимую ими порту. А вот нагайцев и прочих буджакцев надо привести к присяге, отправить на восток, как я уже говорил. Но к чему подобная жестокость? Особенно к христианам. Многие из покоренных народов могут стать верными подданными империи. Тамошние земли безлюдны, народ живет только в нескольких городах. Заселение столь обширных пространств потребует множеству людей и огромных затрат. Может, лучше оставить прежних жителей, приведя их к присяге. Это гораздо проще и дешевле. Угу. А еще не всегда готовы предать, присягнув новому хозяину. Посмотрите на то, что происходит в порте. Армяне и греки добились там высокого положения, управляя страной. Про жидов я уж молчу. Они держат в своих руках почти всю тамошнюю торговлю в том числе православными рабами, что никого особо не смущает. Эти люди никогда не станут настоящей частью России и всегда будут смотреть в сторону. Пока империя сильна, они будут получать выгоду и жреть, как паразиты. Но в случае ослабления мы сразу получим врагов, пусть и неявных. Нас будут бить спину при первой возможности. Я знаю гораздо больше благодаря майору, чего не подозревает Шишковский. Их бог – это золотой телец, коему они на самом деле поклоняются. Поэтому в бывшем Крымском ханстве должны остаться только православные жители, незапятнанные службы Магометаном и кочевники, готовые к переселению за Волгу. Остальных под нож или в порту. Это не обсуждается. Недостаток населения заполним переселенцами из России, Польши и близлежащих стран. Заодно после войны я хочу сократить срок службы солдат до 15 лет, а офицерам до 20. Вот и заселим ветеранами новый край. Таким образом, мы создадим в пригранище поселения, как делали древние римляне. Ветераны получат не только освобождение от подати с денежного вознаграждения, но и землю. И пусть берут участок любого размера, который они смогут обработать. Это станет хорошим стимулом для других солдат и небогатых офицеров. А где взять столько денег? И не ослабнет ли армия, когда из нее уйдет столько воинов? Шишковский задал правильный вопрос. На это дело я пущу контрибуцию, которую заплатят османы. В этот раз они выложат мне все до копейки. Еще есть казна крымского хана и имущество богатейших торгашей, особенно работорговцев. Это я отдельно обсужу с генерал-аншефом Румянцевым, который не только возглавит русские войска в предстоящей кампании, но и должен обеспечить захват денег. Понятно, что придется создать особый отряд ревизоров, дабы полученное добро не прилипло к рукам излишне вороватых офицеров и чиновников. Мы еще неоднократно обсудим все детали, но пока я не принял окончательного решения, мне нужно посоветоваться со знающими людьми. Вижу, что экспедитор не согласен и размышляет над моим грандиозным прожектом. Впрочем, изначальный прожект еще претерпит изменения. Вдруг в Крыму есть и полезное население, которое глупо терять. Но это еще не все, отвлекаю Степана Ивановича от нелегких дум. Нам придется что-то делать с казаками и подобной публикой, которой я не доверяю. После начала войны мы отправим все реестровые полки, сечевиков и прочих разбойников воевать с османами. После победы оставшихся в живых казаков ждет переселение на Тамань и Кубань. Это не мое предложение, а задумка Теплова, который разработал ее, будучи главой канцелярии Гетманства. Мне кажется, что подобная затея принесет России только пользу. Правда, далее мы столкнемся с весьма сильным противодействием черкесов и иных магометанских народов Кавказа, но это случится лет через десять. Их я тоже щадить не собираюсь, но сначала предложу договориться. Пусть принимают присягу, а лучше переходят в христианство или переселяются в порту. После падения Крыма исчезнет сила, мешавшая черкесам развернуться. И нам придется их как-то усмирять. Это сильный и воинственный народ, который не сможет быть добрым соседом. Они привыкли жить с набегов и работорговли, что недопустимо. Будем еще думать об этом, когда привлечем знающих людей. Но сейчас я не вижу нового выхода. «Империя должна расти и уничтожать своих врагов. Другого пути у России нет. Понятно, что надо попытаться договориться. Только я сомневаюсь, что такую сложную задачу можно решить только дипломатическим путем». «Я нахожусь в недоумении. Это излишне грандиозный и жестокий прожект. Подобного не было в истории Руси даже после завоевания Казани и Астрахани Иваном Грозным», произнес главный экспедитор. Но сейчас иные времена, и даже в самых жестоких магометанских сатрапиях предпочитают договариваться. И причем здесь я? Хороший вопрос. Думаю, экспедитор все понял, но решил немного поторговаться. Касаемо иных времен, пусть это расскажут христианам Османской империи или дикарям Америки, но мне нет до них никакого дела. После победы в войне над портой Россия захватит огромные земли. Именно казаки, в первую очередь малоросские, станут нашим редутом на юге. Вернее, теперь это будет юго-восток. Далее пойдут крестьяне из Северной Губернии, а также переселенцы из албанцев, болгар, валахов и сербов. Их мы будем размещать в Поднепровье. Начнем строительство около Чигирина и будем постепенно увеличивать количество деревень с городками, двигаясь на юг, юго-запад и юго-восток. Сразу скажу, что никаких крепостных в новых губерниях не будет. Если помещики захотят получить тамошние земли или открыть мануфактуры с заводами, то пусть нанимают работников. Касаемо вас, то именно граф Шишковский будет притворять мои задумки в жизнь. Никому другому столь важное дело я не доверю. Нам придется создать новый край, заселить его православными людьми развить там земледелие с ремеслами. Но главное, там необходимо установить верховенство российского закона, как бы смешно это ни звучало. Хватит нам произвола губернаторов и чиновников, ведущих себя будто удельные князья или обычные разбойники. Степан Иванович никак не показал, что его волнует титул графа, которым я его одарил. А вот над остальными словами он задумался. Думаю, мало кто откажется от такой власти и возможности оставить след в истории России. Только нож уж боль тяжелый, который под силу единицам из вельмож. «Предлагаю обсудить это позже. Мне необходимо время на раздумье. Насчет моего преемника я вас полностью поддерживаю», произнес опричник. «Но неужели вы думаете, что вы стоите против наших бояр самостоятельно?» «Я не тороплюсь. Сейчас речь идет о будущем империи, к которому мы должны быть готовы. Касаемо вельмож, придется преодолевать их сопротивление, когда они поймут, что получили гораздо меньше, чем мечтали. А еще им придется трудиться, не покладая рук». Возможно, меня убьют уже в следующем году. Только правитель обязан думать о веренной ему стране, не обращая внимания на грозящие угрозы. Ваше же назначение произойдет через четыре или пять лет, что позволит подготовиться к столь трудной задаче. Загадывать на больший срок попросту глупо. Прошу, произнес Шишковский. «На какую дату вы задумали коронацию? Это крайне важно не только для вас, но и всей России». Медлить нельзя, уж больно шаткая сложилась ситуация. Но торопиться тоже не следует, надо выдержать траур. Корноваться я буду в конце января. Ранее в Москву просто не успевают приехать все приглашенные. Как раз закончится пост и пройдет положенное время после смерти Екатерины. После моих слов собеседник удивленно вскинул брови. Перед Богом все равны, поэтому не нужно разводить вокруг смерти императрицы дополнительной церемонии. И траура в 40 дней вполне достаточно. Судя по поведению большинства придворных, они уже забыли о ее существовании. Глава экспедиции понятливо улыбнулся. Ведь даже его атаковали некоторые придворные в тщетных попытках попасть ко мне на аудиенцию. Чего говорить о Шувалове, который начал вздрагивать при виде алчущей внимания публики. «Если поспешим, то церемонию можно провести достойно, и за нее не будет стыдно. Думаю, наши бояре справятся. А что с еще одним важным вопросом?» «Вы о будущей императрице?» Шишковский кивнул, я же внутренне усмехнулся. Каролину только похоронили, а всех уже волнует ее замена. Оно и не мудрено, ведь монарх не простой дворянин. Крайне важно продолжить род или определиться с наследником. Так как я молод, то должен быстрее выбрать невесту, и вокруг ее персоны скоро разгорятся нешуточные страсти. Только здесь интриганов ждет разочарование, с чем я решаю поделиться со Степаном Ивановичем. Думаю, многие удивятся, но следующая императрица будет русской, а не немкой. Раз уж я начал восстанавливать исконные законы, то они должны касаться и столь важного дела. Будете устраивать смотр невест, как делали русские цари? Глава экспедиции несказанно удивился, что бывает с ним крайне редко. Или вы уже выбрали подходящую девицу? Все пройдет в соответствии с нашими древними обычаями, усмехаюсь в ответ. Устроим смотры с представительниц самых знатных фамилий. Думаю, проведем его после коронации в феврале. Только требования к кандидаткам будут излишне жесткими. Кроме природной красоты, будущая императрица должна обладать умом и быть хорошо образованной. И особо приветствуется знание и увлеченность литературой, в том числе русской. Шишковский сначала задумался, но сразу понятливо улыбнулся. А еще претендентка должна быть княжной по имени Екатерина Петровна. «Я дам возможности другим девицам, вдруг среди них окажется настоящая жемчужина», — улыбаюсь в ответ. Но решение почти принято. «К тому же княжна обладает одним неоспоримым достоинством, которого не будет у остальных претенденток». Шишковский с явным любопытством ждал продолжения. «Екатерина терпеть не может своего отца и большую часть родней, поэтому можно исключить ее воздействие на мои будущие решения, если на этом будет настаивать глава рода или другие родственники». Это взвешенный подход, который свойственен правителю, заботящемуся о державе. Хочу сказать, что я горд служить вам. Глава экспедиции встал и поклонился. Когда он ушел, я некоторое время сидел, глядя в окно. Не знаю, честен ли был Шишковский, но у других людей подобной силы у меня попросту нет. День на этом не закончился. Прошло несколько минут, как Пафнути объявил о прибытии Людвига Георга, кузена Каролины, с которым надо что-то решать. Молодой человек имел бледный вид и явно пытался скрыть свое смущение. Для своих 17 лет Людвиг был крупным и выглядел значительно старше сверстников. Жалко, что нам не удалось познакомиться с родственником поближе. Кроме трех обедов в Ванечковом дворце, где присутствовало множество гостей, нам не удалось толком побеседовать. Однажды мы участвовали в большой охоте, где тоже было недодушевных разговоров. Знаю, что Людвиг просто болен армией и прибыл в Россию, надеясь получить протекцию с хорошим чином. К моему удивлению, он не стремился служить в гвардии и жаждал отправиться в обычный полк. Екатерина же хотела приписать юного принца к кавалергардам, чему тот противился, вызвав недоумение, а затем насмешки высшего света. Мне же подобная позиция, наоборот, понравилась. В прошедших столкновений гвардия показала полнейшую несостоятельность. И чего там делать человеку, желающему воевать и стать великим полководцем? Но юному немцу немного не повезло. Я решил начать преобразование, в том числе касающееся получения чинов. Кроме Столыпины и фон Левенроды, более таких скачков в званиях не будет. Более того, многих офицеров ждут самые настоящие экзамены. А то уж больно много в России 20-летних майоров и подполковников, которые даже в армии не служили. Представители знатных семейств записывали в полки после рождения, где они росли в чинах. И это полбеды. Ведь они не просто занимали чужие места, но внушительная часть этих поддельных гвардейцев и далее игнорировал службу. Еще эти отпуска, часто многолетние. Человек вроде в полку, а на самом деле не был там ни дня. Или взять отца Анны. Будучи вице-канцлером, тот взял и уехал в Европу, где провел несколько лет. При этом абсолютно бесполезно для державы. Вот с такой публикой придется работать и преодолевать ее сопротивление. Пока же надо определиться с несчастным родственником, считающим, что рухнули все надежды. Людвиг, позвольте называть вас именно так, дождавшись кивка немцев, продолжаю. Я знаю о вашем желании служить в действующей армии. Думаю, Россия лучше всего подходит для таких устремлений. Только вы должны выполнить два моих пожелания. «Ваше Величество, я готов и не боюсь никаких трудностей, и, конечно, все ваши приказы будут выполнены!» Пылко воскликнул юноша. «Вам необходимо выучить русский язык и понять наш народ. Сюда приезжало множество иностранцев, но только те, кто по-настоящему прониклись в Россию, добились настоящего успеха. Для этого не обязательно переходить в православие. Хватит того, что русские посчитают вас своим. А войн на наш век хватит». Прерывая взмахом руки попытку Людвига вскочить. Через полтора месяца в Москве состоится моя коронация. Там будут присутствовать все русские генералы, где мы и определим ваше будущее место службы. Думаю, вам лучше пойти под руку графа Румянцева, являющегося нашим лучшим полководцем». Глаза немца засияли еще сильнее, и он радостно закивал. «Только сразу предупреждаю, что придется начать с самого низа. Чин прапорщик — это чрезмерно для человека вашего происхождения, поэтому начнете с подпоручика. А далее все в руках божьих». Не удивлюсь, если я сейчас разговариваю с будущим фельдмаршалом и гордостью русского оружия. Довольный Людвиг ушел, чуть не подпрыгивая от радости. Он даже забыл про недавно погибшую сестру. Настоящий фанатик, только не религиозный, а военный. У меня же осталось две неразрешенные задачи. Кого назначить главой собственной охраны и личного гвардейского полка? Есть несколько человек на примете, но нет уверенности в правильности выбора. — Ваше Величество! — громкий шепот Шувалова вывел меня из размышлений. — Батюшка закончил, и пора переносить гроб в усыпальницу. Оглядываюсь на замерших вокруг придворных и мысленно чертыхаюсь. Хотя подобное поведение могут принять за глубокую религиозность, которую мне приписывают. Так даже лучше. А еще у меня продолжается праздник. Что может быть прекраснее похорон сильного врага?